глава 13. лиза судорожно вздохнула и слезы выступили у нее на глазах не успеет лиза не успеет да как же успеть к началу рабочего дня когда бабуля не умыта не накормлена похоже у лизы сегодня будет не просто тяжелый день а тяжелый день но делать нечего надо было спешить лиза сунула в раковину использованную посуду и кинулась будить бабулю «Ба, просыпайся!» Лиза тихонько тронула бабулю за плечо. Софья Ивановна обычно спала очень чутко, и такого движения было достаточно, чтобы она открыла глаза. Но не в этот раз. Софья Ивановна только всхрапнула, что с нее бывало, и недовольно дернула уголком рта, повернула голову на бок и всхрапнула еще разок. «Плохо дело!» — подумала Лиза и с отчаянием взглянула на часы. На часах было уже девять-пятнадцать. Что же, бабуля, надо принимать срочные меры. Уж как Лизе не хотелось, но пришлось. Лиза бегом кинулась на кухню и набрала в рот холодной воды, которая брызнула в лицо, видевшей десятые сны бабули. Софья Ивановна совсем по-девичьей взвизгнула и открыла глаза. — Да ты с ума сошла, Лиза? Что случилось? «Прости, — Прости-прости, бабуля, — быстро сказала Лиза. «Сейчас я тебя переодену, просто ты так сладко спала, что я не стала раньше будить. Хотела, чтобы ты выспалась наконец». «Господи, Лизонька, что ты говоришь? Выспалась? Да я днями только и делаю, что лежу. Высплюсь днем?» «Боже мой!» — взор Софьи Ивановны упал на часы. «Да ты же на работу опаздываешь. Все, все, беги. Сейчас Валюша придет и все сделает». Лиза горестно вздохнула. — В том-то и дело, что не придет сейчас Валюша. Там затор у них, к двум только, поэтому я сейчас тебя быстренько переодену и накормлю завтраком. Софья Ивановна замахала руками. — Да ни за что, Лизонька, ты же опоздаешь. А у тебя итальянцы ведь сегодня. Вот что, давай-ка быстренько умоемся, и ты сваришь мне чашечку кофе. Сыр ведь у нас еще остался. Лиза кивнула. — Выпью кофейку с сыром, и этого довольно «Уж до двух часов с голоду не помру», — усмехнулась Софья Ивановна. Лиза уже бежала на кухню, засыпала кофе в турку и, поминутно поглядывая на часы, сняла с огня. Скорее налила в большую бабину чашку и достала сырную нарезку. Бухнула на подносик и бегом в комнату. «Все, теперь необходимые гигиенические процедуры. Вот что значит цейтнот». Обычно Лизе не меньше пятнадцати минут нужно было, чтобы обиходить бабулю, а тут справилась за десять. Она вытерла пот со лба, помогла Софье Ивановне улечься поудобнее и подложила повыше подушку. На часах было уже девять сорок. Лиза кинулась в свою комнату и скорее переоделась. «Ба, пока!» — послала Софье Ивановне воздушный поцелуй и понеслась в офис. «Итальянцы должны были уже быть на месте». Лиза с ужасом думала, что она будет им говорить, ведь в фойе, кроме охранников, в это время никого не бывает, народ к десяти собирается. Привыкли уже, что Лиза в девять тридцать уже на месте. Запыхавшаяся, как будто за ней гнались сто чертей, Лиза ворвалась в офис. Николай, один из охранников, удивленно поднял голову. — Лиза, все в порядке? Уж больно выглядела девушка непривычно, растрепанная с лихорадочным румянцем во всю щеку. Глаза горят. Залюбоваться можно. «Итальянцы тут?» выдохнула Лиза и вопросительно посмотрела на охранника. «Никого нету?» развел руками Николай. «Так рано еще? Десяти нет?» Лиза выдохнула. «Да что с ней творится в самом-то деле? Ну, конечно, итальянцы есть итальянцы» когда они хоть раз приходили вовремя. Фу! Вот Лиза хороша. Забыла, совсем забыла, что это не немцы. Те как раз придут и за 10 минут до оговоренного времени. Лиза вошла в лифт и взглянула в зеркало. Боже мой, на кого она похожа! Волосы растрепанные, футболка мокрая под мышками, румянец во всю щеку, сама на себя не похожа. Лиза хмыкнула. Вот румянец ей шел куда девалась присущая ей обычно бледность. Нет, глаза у девушки горели, и румянец был им подстать. Неожиданно Лиза ощутила, как плечи ее вдруг расправились, и из зеркала на нее взглянула вполне уверенная в себе девушка. Итальянцы? Что итальянцы? Пять минут, и Лиза будет во всеоружии. В конце концов, Программа распечатана, и она только объяснит им кое-какие детали. А уж сопровождать их будет специально приглашенный экскурсовод. Лизе же работы и так хватало, поэтому руководство хоть и хотело бы сэкономить, но смирилось. Не делая это на полдня оставлять офис без секретаря. Лиза залетела к себе в приемную и схватила дежурную блузку. Кинулась в служебку, где и переоделась. Вот теперь она, наконец, выдохнула. Вид вполне себе презентабельный, и тут же услышала смех и звонкие голоса неугомонных итальянцев. Как же здорово все-таки, что они так похожи на русских, опаздывают на полчаса и никаких проблем. Лиза улыбнулась и потянулась за распечатанным списком мест, необходимых к посещению.